Федор высокий. Жил парень Федор высокий. Он пасть. Капкан расставил. Потом утром пошел смотреть, ему попала лисица. Но он говорит: Ну, лисиц теперь продам, говорит, на да той жениться буду. А лисица ему говорит Федор высокий, спусти меня. Я тебе велико добро доспею. Ну, давай, говорит, спущу, спустила лису. Лиса побежала и думает, куда я пойду, куда я пойду, Федор высокого надо женить, надо его богатого сделать. Пошла лиса по байнам, стала у старух деньги воровать. Деньги насобирала, пошла к царю. Пришла к царю, говорит Царь. Добрый человек, дай меру деньги смерить, Федора высокого деньги. Царь меру дал, а та понесла меру эту. Деньги серебро напихала меж обручьте в мерту. я И понесла меру к царю. Эх, думает царь, денег много, меж попались. Побежал лиса в лес и сел на пенек и воет. у у, -у, у царя была в гостях. Чего хотела, пил и ела, Завтра звали, опять пойду. Волк бежит. Чего, кумыш, клаешь? Как мне не лаять? У царя была в гостях, Чего хотела, пила и ела, Завтра опять пойду. Собирайте свои сорок волков, Я поведу вас в гости к царю. Волк побежал, стал волков собирать. Сорок волков насобирал, привел к лисице, И лисиц повела их к царю пришли к царю. Она сбежала и говорит, — Царь, добрый человек, Федор Высокий прислал тебе гостинцу сорок волков. Запусти их куда ли? А царь думает, что Федор Высокий богатый человек, сколь много гостинцу волков прислал. Алиса опять в лес забежала На пенек села и воет. У — -у -у, Была у царя в гостях, пила и ела, чего хотела. Завтра опять пойду, опять в гости звали. Прибежала лисичка к ней. — Чего кумушка лаешь? — Как мне не лаять? Была у царя в гостях, чего хотела, пила и ела, завтра звали опять. — Соберитесь, сорок лисиц, и пойдемте в гости к царю. Ну, лисичка пошла, собирал сорок лисиц, пошли к царю. А лисица-то забежала вперед и говорит, царь, добрый человек, тебе федор высокий, сорок лисиц прислал в гостиниц. Запусти их куда ли. Царь думает, вот беда, какой богач. А лисица забежала к федору высокому и говорит, Федор высокий, пойдем, я к царю у тебя сват поведу. Сама нашла корабель на днище. Федор созвала, поставил на корабель на днище, а сама бежала к царю. Царь, добрый человек, дай какую одежочку. У нас сегодня корабль разбило, все утонуло. Только Федор высокий, да я двое остались. А Федор высокий стоит под горой. Царь стал давать Фёдору одежду. «Ох ты мне! Эту одежу Федор не оболокнет! Надо как уполучен!» Царь дал свою одежду праздничную, но это бат и оболокет! Подтащил лисиц Федору одежу. Федор оделся, повела его к царю, перила и говорит, «Царь, добрый человек, Федор высокий, приехал к тебе дочерь сватать, отдай из него дочерь!» Царь стал дочерь просватывать. А лисица в ту пору побежала к змею Горынычу. Бежит, бежит, пастухи встретились, коров пастушат. А лисица и говорит, — Чьи вы пастухи? — Мы змей Горыныча. Не сказывайте, что змея Горыныча. сказывать, что Федора Высокого, не то царь поедет, вас убьет. Опять побежала. Бежала, бежала, коней пастушат. — Чьи вы пастухи? Змея Грынча, не сказывает, что Змея Горынча, Сказывает, что Фёдор Высокого, не то царь поедет, так вас убьет. Побежала дальше. овец пастушит. Чьи вы пастухи, Змея Горынча? Змея Грынча, не сказывает, что Змея Горынча. Сказывайте, Фёдор Высокого, царь поедет, вас убьет. Ладно, говорит. Прибежала лиса к Змею Горынычу в дом. У Змеи дом хороший стоит. — Змей Горыныч, забейс в солому, царь едет, тебя убьет. Змей со всей семьей забился в солому. Лисица солому зажгла, и их всех сожгла. И рабочим сказала, — Федор Высокий с царем приедет сюда, направляйте столы, направляйте угощение. Сама побежала. Чьи вы пстухи? Федор Высокого! Побежала дальше. Коровьи пстухи идут. Чьи вы пстухи? Федор Высокого! Побежала дальше. Овечьи пстухи идут. Чьи вы пстухи? Фёдор Высокого! Прибежала к царю. — Ну, давай, Федор Высокий, венчаться. Надо домой ехать. Ждут там. Наготовно уж все на свадьбу. А Федор думает... — Куда меня повезут? Обвенчаемся, а везти молотку некуда, дома нету. Ну, поехали венчаться. овенчались а лисица говорит, — Я пойду впереди, и едьте за мной сзади. Царь поехал тоже. Пастухи встретились. — Чьи вы, пастухи, будете? А те ведь царь едет, лисицу упомнили и говорит Федор Высокого! Федор глаза расширил. — Откуда у меня, думают, пастухи? Дальше едут коровьи пастухи, встретились. Царь спрашивает. — Чьи вы пастухи? — Фёдор Высокого. Приехали они к дому змей Горыныча. Завела их. «Туп -туп -туп -туп -туп Господь, помилуй, — Туп-туп-туп-туп-туп, дом, Господи, помилуй, всякой всячина. Встречают их, угощают, почет отдают. Тут Федор высокий стал хозяин. И стали они с царской дочерью жить, добра наживать. Тут и сказки конец кривой жеребец.